Глава четвертая. Мы всей компанией загрузились в тележку, и Бофор, посмотрев, сели пристегнуты, опять вдавил в пол. Гномы, которые сидели вокруг, никак не удивились скорости тележки. Так что у них это должно быть в порядке вещей. Гонять на своей магической колымаге по своим американским горкам. Кстати, Рожебородый сидел кислый, будто ложку соли проглотил. В отличие от него, гном в зеленой шапочке прямо светился от удовольствия. Ну, а третий с ракезом сидел на своем сиденье, сдвинув брови, то есть, как я уже понял, с обычным гномьим выражением лица. Нырнув и вынурнув из тоннеля, мы в этот раз свернули направо. Хм, я только сейчас обратил внимание, что путь-то не один, а тут целая разветвленная сеть. Через пять минут езды мы выехали к платформе перед огромными металлическими воротами, сопоставимые по размеру с размерами тоннеля с путями. Сейчас ворота были заперты. Я немного засмотрелся на них. Метра четыре в высоту, кованые, с какими-то узорами. Отсюда даже не разобрать. А значит, эти узоры достаточно филигранные. Даже так видно, что ворота очень красивые. Бофор припарковал наше средство передвижения на такой же стоянке, которая была в пещере для майнинга. Тут, кстати, уже была точно такая же телега, что и наша. Они тут все одинаковые. Походу, и не принадлежат кому-то определенному. Гномы, видимо, берут свободную и гонят, куда им надо. Высыпав на площадку, мы всей толпой пошли за Бофером. Вот только он отправился не к огромным воротам, а открыл неприметную дверцу слева и зашел туда. Как только он отворил дверь, до меня донесся привычный шум от наковален. Идущий передо мной гном в шапочке развернул голову ко мне. «Турист, осторожней, лбом не бахнись!» Гном прошел в дверь, не наклоняясь, а вот мне пришлось нормально так согнуться. Верхний косяк был на уровне моих плеч. Выйдя на той стороне, осмотрелся. Мы попали в не особо длинный предбанник, который сразу же переходил в кузню. Только такой кузню я видел впервые. Никаких молотобойцев тут не было. Вместо них по заготовкам стучали огромные паровые молоты, похожие на современные. Ну, разве что они были не на электричестве. Рядом тоже паровой станок штамповал из металлических пластин какие-то заготовки. Хм, раз есть штамп, наверное, где-то тут и прокатный стан есть. Современненько так. Ну, если закрыть глаза на то, что все машины на пару. А вон, кстати, кузнец с молотом машет. Не все тут у них на пар перевели, что-то и сами делают. Повернул голову назад. Ага, мелкие дверцы и ворота, находящиеся рядом. Это Давид и гляв дверного пошиба. Я ткнул пальцем в огромный ворот, а затем в крохотную дверку и спросил стоящего рядом гнома в шапочке. — А почему что-нибудь среднее не сделали? Тот усмехнулся. — Мы через ход вошли, а этот размерчик, — он кивнул на ворота, — не для ограф, а для отгрузки готовой продукции. Иногда что-то крупное приходится делать. Бофур кивнул мне, чтобы я шел за ним и отвел к первому же вертикальному станку. По конвейерной ленте к нему поступали листы стали. И штамп, издавая характерный паровой пшш, где где-то в недрах агрегата, летел вниз, выбивая из листа переднюю часть кирасы. Вот так вот. Хваленный в области кузнечного мастерства гномы, оказывается, гонит конвейерный поток. Но совсем без ручного труда, конечно, не обошлось. В конце конвейерной линии стоял гном, который вручную снимал заготовки с ленты и передавал вперед. Бофор показал на агрегат. «Тот у нас делается массовая продукция. То, что способен сделать средненький кузнец, мы отдали на откуп механизмом. Качество выходит тоже, вот по времени в 10 раз быстрее». Гном пошел вдоль конвейерной линии, и я последовал за ним. Где-то сзади от нас не отставала троица гномов, причем Шапочка опять достал кружку с пивом и прямо на ходу ее потягивал. Боффор тормознул у еще одного агрегата, который стоял в конце линии. На этот раз это был паровой молот, здоровый металлический параллелепипед, что был установлен на окрашенной платформе, падал вниз на заклепки, которые соединяли две части панзеря в одну, а затем под паровой шум начинал быстро ползти обратно вверх. Может, это происходило не так быстро, как если бы тут стоял молотобоец, но эта штука, в отличие от молотобойца, не устает. Вон, глянь, как тебе?» Бофор достал из корзины готовый доспех и протянул мне. Ну что ж, посмотрим, что это такое. Кираса не для Хирда. Износ 0 дроп 40. Броня 45, вес 25. Необходимый уровень 55. Необходимо. Сила 25. Свойства. Сила плюс 50. Живучесть плюс 21. Поднимает на плюс 2% броню на всех экипированных вещах. А вообще неплохо. Я, честно говоря, думал, что это будет простая вещь, нередкая. Но нет, самое, что ни на есть, редкое. Я протянул панцирь обратно. — Любопытно. Бофр усмехнулся в свою бороду, бросая доспех обратно в корзину. — А то. Но это все массовый продукт. Настоящее искусство начинается дальше у наших мастеров. Гном показал мне в сторону, где кузнец сам махал молотом над наковальней. Подойдя к кузнецу ближе, рассмотрел его повнимательней. Если судить по нахмуренной морде, то гном как гном. Но вот остальное отличалось. Во-первых, это казался первый гном, который был без бороды. Ну, то есть как? Борода была, вернее, ее остатки. С левой стороны его седая борода была чуть подлиннее, но вся в подпалинах, а вот справа была выжена почти напрочь. Сам гном орудовал молотом в кожаном фартуке и кожаных рукавицах, что спасали от жары искр. А вот какой-нибудь наморник для бороды гном не использовал. Бофор повернул ко мне голову. «Это улерих, чернобородый». «Мастер своего дела. Один из великих мастеров. Ольрих, например, делал вещи под заказ самому королю Орвелю II». Я повернул голову к моему экскурсоводу. «Точно чернобородый». Бофр опять улыбнулся где-то в недрах своей бороды. «Возраст. Раньше у мастера борода была черна, как сама ночь. Правда, она и тогда всегда была опаленной. Ольрих слишком увлекается, когда творит над наковальней». Уходит в себя настолько, что подсовывает себе поднос раскаленной заготовки. Вот борода и горит. Ульрих в это время положил раскаленную заготовку на наковальню, достал из инвентаря бутылку, откупорил ее зубами и прямо с пробкой в зубах пристроил в рот горлышко и запрокинул голову. После двух мощных глотков гном зубами же вернул пробку на место и, заныкав бутыль в инвентарь, плюнул на красную заготовку. Вспыхнуло так, будто бензин подожгли. Это что же он такой выпил, раз так полыхнуло? Явно не пиво. Затем Ульрих прошелся молотом по заготовке меча в финальный раз и сунул ее в ванную с маслом для закалки. Когда сталь закалилась, гном оттер заготовку от масла, положил в ящик рядом и поднял на свои серые глаза. «Привет, Буфор, ты что тут делаешь?» Мой провожатый кивнул на меня. «Показываю нашему дорогому гостю», — гном кивнул на меня, — «как у нас кузнь устроена. Он очень нам помог. Потому я принял решение развлечь его, проведя по нашему городку самолично». Ольрих кивнул мне. «Приветствую, призванный. Зачем мухнул своим молотом по наковальне? Имеешь представление о кузнечном деле?» Я кивнул. «Можно сказать и так». Ольрих кивнул и перевел взгляд на Бофора. «Что ж, могу помочь в развлечении, поработаю молотобойцем». Пусть гость поработает на настоящей гномии наковальни наковальне, если захочет, конечно. Ну что ж, интересно. Настоящий гномий наковальни отличается от любой другой. Ну что ж, попробуем. Я кивнул. С большим удовольствием. Я даже не увидел, а скорее почувствовал, как за моей спиной переглянулась троица гномов. Подойдя к наковальне, взял в руки молот, что остался на ней лежать, под удивленный взгляд Ульриха. А чего это он удивляется? Вгляделся в молот. Подгорный молот. Износ. 701 дробь 2000. Урон. 550-560. Необходимый уровень. 350. Необходимо. Сила. 2000. Свойства. Сила. Плюс 550. Живучесть. Плюс 100. Кузнечные дела. Плюс 5%. Подгорный молот может быть призван любым мастером-гномом в любой момент. А, понятно, почему он удивился. Тут нужно 2000 силы, чтобы эту бандуру поднять. А выглядит так как обычный молот, даже цвет стандартный, металлический. Гном шапочки скосил глаза на Улеха и тут же завел свою волынку: Ну, кто на что ставит? Рыжебороды мрачно на него посмотрел и из-под своих кустистых бровей покачал головой. Гном с ракезом завис в задумчивости, а вот Бофр удивил, он заявил: Ставлю 10 золотых на уникалку. Тут же и гном шапочки ушел в себя с задумчивым видом. Улерих же седобородой. Переводил не совсем понимающий взгляд с одного гнома на другого. Ладно, пусть там себе и дальше устраивает тотализатор. Я же решил заняться тем, что для чего сюда и пришел. Вгляделся в наковальню. Ничего себе! А так можно было! Это была не просто наковальня, а артефакт, который давал обилити. Монолитная наковальня гномов. Износ 0, дробь 100. Урон 25-40. Необходимый уровень 60. Необходимо ловкость 20, сила 15, живучесть 10, вес 5. Свойство ловкость плюс 40, сила плюс 5. Тут она мне сразу показалась любопытной. обычный наковальня металлического цвета, а тут она очень темная. И это не из-за того, что вся в масле перепачкана. Нет. Это наковальня хоть и темное, но металлический блеск никуда не делся. Очень любопытная вещица. Эх, надо мне наконец. «Вместо силы сифлакса наведаться. Вернее, уже в мое место силы. Я помню, что там есть камин, но ведь по-любому там должна быть и кузня. И, думается, мне совсем непростая». Даже не знаю зачем, но я активировал рентген и посмотрел на наковальню с помощью божественного умения. Все не металлическое опять исчезло из поля зрения, а наковальня чуть подсветилась. «Хм, какая-то она совсем не монолитная». Ровно посередине наковальни в ее центре шла небольшая трещинка. Да и не только в центре. По всей наковальне шли подобные трещинки, только меньшего размера, чем центральная. Интересно. Это, получается, я вижу структуру металла. Отвел взгляд от наковальни и посмотрел на висящие в воздухе металлические вещи на месте, где должны стоять гномы. Присмотрелся. Да. Наручно на одном из гномов прямо разными слоями шел. Один посветлее, другой темнее. И он весь, абсолютно весь был в мелких трещинах. Хм. Это, получается, у рентгена выявилась незадокументированная способность. Причем уже не в первый раз встречаю такое, что в описании у меня ничего такого нет, а по факту есть. Хм. Если я вижу несовершенство металла, могу ли я что-то с этим сделать? Надо будет попробовать потом. Вот как раз в своем месте силы и попробую. В голове всплыло, что у меня есть умение свободный художник и что я давненько им не пользовался. Интересно, а как оно будет проявляться теперь, когда я бог? Открыл меню и вчитался в умение. Свободный художник. Описание. При использовании вы сможете создавать предметы, уровень которых будет зависеть от вложенной вами души, а не от уровня ремесла. Расход моны 25. Перезарядка умения не требуется. Ага, оно осталось почти прежним. Но только теперь оно безлимитное, как я понимаю. «Ну-ка». Я активировал умение и достал из инвентаря несколько слитков разного металла. Не знаю, о чем гномы договорились в плане тотализатора, но бофор скорее всего, выиграет. Мне кажется, он раскусил, вот и сделал ставку на уникалку. Но раскусил не в том плане, что я бог, а в том, что я настоящий гидраргерум. ни одна из многочисленных копий. И скрывать от гномов, что я гидраргерум, смысла не вижу. Это же НПС, они игроки. Они, в отличие от игроков, тут же не разнесут на весь интернет, что я – это я. В общем, турниру не помешают. Ну а раз так, то я сейчас и протестирую, насколько безлимитный у меня свободный художник. Смогу ли я его активировать сразу после того, как он закончит свое действие? Я навис над наковальней и всмотрелся, как обычно, в куски металла передо мной. Отстраниться в этот раз было гораздо проще, чем когда-либо. И, скорее всего, это было из-за рентгена которые я все еще не отключил. Когда ты и так ничего не видишь вокруг, то и отстраняться получается не чего. Уже через минуту все, что было вокруг меня, перестало для меня существовать. Для меня существовали только куски металла передо мной и наковальня. А ведь ее так просто улучшить. Нужно всего лишь убрать изъяны. Я спихнул в сторону молотой слитки и смотрелся повнимательнее в наковальню. Вернее, в ее самую большую трещинку по центру. Это не трещина, скорее всего. Не провары сильно сказываются на прочности материала. Это какие-то совсем уж микроскопические изъяны, которые я вижу как трещинки. Я погрузил ладонь внутрь наковальни и, дотронувшись пальцем до этого изъяна, нагрел его. О, спеклось. Трещинка исчезла. В этот момент кто-то схватил меня за левую руку. Мешает сосредотачиваться. Я махнул рукой в сторону, и тот, кто меня за нее дергал, куда-то исчез. Я же погрузил в Наковальню вторую руку, начав спекать все трещинки подряд уже двумя руками. Не быстрый процесс, несложный, просто муторный. Надо спечь каждую трещинку. А их здесь сотни, если не тысячи. Но ничего, все прижгу. Когда я закончил со всеми изъянами Наковальни, обратил внимание, что Наковальня теперь вся в кратерах от проникновения моих рук. Ну ничего, это мы тоже поправим. Я сжал правую ладонь в клак и стал как молотом бить по неровностям, выпрямляя поверхности. Когда они достаточно выпрямились, просто прошел по поверхностям ладонями, делая их идеально ровными. Ну, вроде все. Стоило бы об этом подумать, как перед глазами высветилось. «Внимание! Вами улучшен предмет!» Умение свободный художник закончило свое действие». «Эх! Вообще ничего не дала система. Просто объявила, что свободный художник закончился. Впрочем, а что Богу-то нужно?» Я, по сути, на вершине кузнечного мастерства. Да и известность мне теперь как-то совершенно не нужна. Она и так на максимуме должна быть. Отключив рентген, увидел перед собой ровно ту же наковальню, что была и до этого. Ну-ка! Смотрелся в ее статус. Обожествленная монолитная наковальня гномов. Божественный артефакт. Износ 0-0. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Живочесть плюс 3728, сила, плюс 10555. Бог погрузил в артефакт руки и сделал его совершенным. Кузнечное дело плюс 15. После погружения божественных рук, наковальня способна самостоятельно нагревать металлы. Йооо, опять я увлекся в свободном художнике. Сделал не уникалочку, а вполне себе божественный артефакт. Кстати, Строчка про то, что Бог погрузил в артефакт руки и сделал его совершенным. Я ведь реально в наковальню руки погружал. Не, я помню, для того, чтобы разогреть заготовку, мне теперь даже молот не нужен. Все могу сделать голыми руками, в том числе и ковать. Вот только как-то не думал, что жара моих рук будет достаточно, чтобы проплавлять металл насквозь и погружать туда руки. Упс. Кажется, я показал гномам несколько больше, чем рассчитывал. Я осторожно поднял глаза и наткнулся на смотрящих на меня в полной тишине гномов. Все как один стояли с отвисшими челюстями, а их чернобородый, еще и сверкал свежим здоровенным фингалом под правым глазом. Первым пришел в себя гном зеленой шапочки. Он осторожно подошел ко мне на шаг ближе и, облизав пересохшие губы, спросил. — А вы бог? — Да. Переборщил я четко с кузнечным делом. Все-таки свободный художник надо юзать в одиночестве, чтобы подобных конфузов не возникало. И ведь не отмазаться теперь. То, что я бока легко прочухают, просто обновленные свойства наковальни прочитают. Я кисло улыбнулся и кивнул Собственной персоной. Интерлюдии первые Ольрих чесал бороду и смотрел на новую божественную наковальню. Затем он покачал головой и ласково провел по ней ладонью Не, никому тебя не отдам, даже если попросят. «Даже если король, ну, разве что временно дам попользоваться. А если вздумает кто настаивать, сошлюсь на гидраргерума». Гном с ракезом, который тоже рассматривал божественную наковальню, приподнял бровь. «Сошлешься на что?» Ульрих ткнул пальцем в направлении своего синюшного глаза, который пух еще больше. «Сошлюсь на то, что гидраргерум мне глаз подбил, потому это наковальня, хоть и самая крутая из всех, но все-таки компенсация. И вообще». Пусть кто попробует что-то против бога кузнечного дела сказать. Ни у кого из гномов даже в мыслях такого не будет. Гном с ракезом усмехнулся. — Это да. Я думал, так легко не отделаешься. Гидраргером лишь легонько рукой от тебя отмахнулся. А ты так полетел, что промелькнула мысль. Вот и конец Ульрику Чернобородому. Ты ведь головой в паровой молот влетел. На что Ульрих махнул рукой. — Там скорее паровой молот сломался бы, а не моя башка. У меня живучести не меньше, чем силы и я ради такого сокровища еще десять раз готов так полетать. Кузнец снова погладил поверхность наковальни и посмотрел на нее влюбленным взглядом. Гном в зеленой шапочки, что стоял чуть позади, повернул голову к Бофору. — А ты когда догадался, что он бог? Тот в ответ покачал головой. — Я и не подозревал. — Как это? Ты же неспроста десять золотых на уникалку поставил. Бофор пригладил свою ухоженную бороду. — Не, про бога я был ни сном, ни духом. Я просто после жильных руд подумал, что это не двойник Гидраргерума, которых сейчас немало развелось, а он — собственной персоной. А, -а, а ну тоже верно. Вдруг все пятеро гномов замерли на месте с глазами, упертыми в одну точку. Первым отмер рыжебородой. Я не брежу. У кого-то еще есть дар от бога Гидраргерума? Ольрих медленно покачал головой. — Не бредишь? Мне тоже пришло ускорение выплавки руды на двадцать процентов, ускорение ковки и прочее. Рожебородый лобнулся впервые за последнее время. «Ха! Да у меня при сифлаксе только плюс 5 процентов на ускорение добычи было. Это ж я на четверть быстрее работать буду! Вот это да!» Гном в зеленой шапочке смехнулся. «Что, передумал переходить в кузнецы?» Рожебородый посмотрел на ковальню. «Мне добыча руды ближе» но время от времени что-нибудь сковать на наковальне Ульриха я, конечно, не откажусь. Кузнец посмотрел на гнома, затем на наковальню и опять на Рыжебородова. — Ладно, вам разрешу иногда пользовать. — не больше пару часов в неделю, на каждого. Бофор взревел О, вот это дело! Гном в зеленой шапочке достал из инвентаря кружку пива и поднял ее вверх. — Предлагаю отметить это дело. Остальные гномы одобрительно зашумели и подоставали кружки пива. Ульрих ударил кулаком по наковальне, поднял свою кружку и крикнул За Гедрагерума нового бога кузнечного дела! Гномы дружно гаркнули. За Гедраргерума! И, чокнувшись с такой силой, что часть пива разлилась из кружек, запрокинули головы и выпили до дна.